Глава двадцать Поцелуй любви. Когда меня убрали, как того требовал обычай, то дали в руки две лютни и проводили в главный большой зал дворца. Здесь собрались все оставшиеся в живых представители знатных родов и высшие чины двора в праздничных нарядах. Под большим и роскошным балдахином стояли мои четыре жены, а для меня был приготовлен высокий золотой трон. Когда я воссел на него... Мои жены стали подходить ко мне поочередно и, преклонив колени, предлагали мне всякие сласти и лакомства и лучшие напитки на золотых блюдах. Затем целовали меня в лоб и возвращались на свои места. После этого с минуту царила полная тишина. Но вот дверь залы вдруг распахнулась, и вошли пятьдесят жрецов в красных жертвенных одеждах, с окровавленными руками, так как они теперь и ночью не прекращали своей страшной работы, надеясь умилостивить богов. Торжественным шествием двинулись они к балдахину и затем выстроились передо мной в несколько рядов. Верховный жрец, выступив на середину, воздел руки и громко воскликнул: "Поклоняйтесь, люди, бессмертному богу!" И все распростерлись на полу, восклицая, Поклоняемся тебе, отэтскат, вечно блаженный. Это повторялось трижды. После того Верховный Жрец обратился ко мне с длинной речью, в которой превознося меня, просил простить им, недостойным слугам моим и несчастному народу, что они не могут воздать мне того почета и отпраздновать этот великий и радостный для меня день с надлежащим торжеством. Время настало скорбное для народа. Монарх их умирает в тюрьме, и лишен счастья поклониться мне. Народ не смеет долее препятствовать моему страстному стремлению возвратиться в лона своего отца Бога, желанию сбросить, наконец, с себя эту земную оболочку и воспарить духом в небеса. И теперь они прощаются со мной, прося, чтобы в блаженном величии моем там, в обители солнца, я не забыл о них» и, когда настанет час каждого из них, дал ему зреть себя в своей божественной славе. Пока он говорил эту речь, присутствующие громко рыдали, падая ниц и молитвенно простирая ко мне руки. Рыдали и жены мои, кроме неподвижно стоявшей, подобно каменному изваянию Атоми. Затем жрецы обступили меня и в сопровождении моих жен повели к выходу. Остальные двинулись за нами молча. Образовавшаяся таким образом процессия медленно вышла из дворца и, пройдя через ворота, ведущие на площадь, направилась к главному Тиакали, где должна была совершиться жертва. В это время в городе происходило нечто необычайное. В ста шагах от меня индейцы атаковали стены дворца Акса. В ретрешементах прятались испанцы. Повсюду кипел бой, и, несмотря на это, многочисленная толпа женщин и детей стекалась к храму присутствовать при моей смерти. Они принесли с собой цветы и курения и приветствовали меня радостными кликами и звуками музыки. Тут же рядом грохотали орудия, свистели пули, раздавались стоны умирающих, и кипел бой, ожесточенный кровавый бой. Медленно подвигалась наша процессия сквозь толпу. Вдруг величественного вида воин, пробравшись до меня и склонив передо мной колено, взглянул мне в лицо. Это был принц Гватемок. Тель, прошептал он. «Видишь, я кинул там свое место, чтобы проститься с тобой. Без сомнения, мы вскоре свидимся с тобой, дорогой друг. Поверь мне, если бы я мог спасти тебя от этой смерти, то сделал бы это с радостью. С радостью лег бы я теперь на твое место, но, увы, это невозможно». «Прощай, мой друг! Прощай, мог, Помоги тебе, небо! Ты истинный друг и доблестный воин!» Он вскочил на ноги и скрылся в толпе, а мы двинулись дальше. Теперь мы уже прошли замкнутый двор храма и были у подножия пирамиды. Здесь одна из жен кинулась сперва к моим ногам, затем ко мне на шее и, громко рыдая, простилась со мной. Далее мы стали восходить к вершине пирамиды по ее широкой круговой дороге, и на всяком новом повороте я расставался то с одной из своих жен, то с одним из моих драгоценных украшений или какой-нибудь частью моего одеяния. Наконец, спустя целый час времени мы поднялись на верхнюю площадку пирамиды, где возвышались храмы богов Хитцля и Тецката с широко раскрытыми воротами, в которых виднелись чудовищные и уродливые изображения этих двух божеств. Тут были и жертвенные камни, и вечные огни, и большой барабан из змеиных шкур, заменявший наши колокола. Но самая площадка была пуста. Только в той части ее, что была обращена к испанским квартирам, воины неустанно метали снаряды, камни, копья и стрелы, осыпая ими неприятелей. Теперь уже вся площадь храма, обрамленная рядом обгорелых развалин, была полна народа. И повсюду в этой толпе происходили схватки с испанцами. До момента жертвоприношения оставалось еще два часа, так как оно не могло быть совершено ни минутой ранее, ни минутой позднее полудня, когда солнце должно было ударить прямо на то место жертвы, где приходится сердце. Иначе жертва была бы недействительна и неугодна богам. Теперь до жертвоприношения оставалось еще исполнить несколько обрядов. Прежде всего, меня повели в святилище Тацката, где перед гигантской фигурой этого бога, изваянной из черного мрамора и изукрашенной драгоценными камнями, стояло на маленьком жертвенном столике золотое блюдо, которое, сопровождавший меня сюда жрец, принялся чистить и полировать своими длинными волосами, после чего приказал мне дохнуть на него. Я догадался, что через несколько времени мое сердце будет лежать на этом блюде, То сердце, что теперь так судорожно билось в груди. Не знаю, какие другие церемонии надлежало мне еще проделать в этом капище, так как в это время раздались страшные крики и шум. Жильцы поспешно выпроводили меня из святилища. Оказалось, что доведенные до бешенства сыпавшимися на них с вершины пирамиды снарядами, испанцы прорвались сквозь толпу и атаковали теперь которое которые стейки отстаивали всеми силами. С Кортесом во главе враги уже заняли весь двор и теперь взбирались на первый уступ пирамиды, куда устремилось несколько тысяч индейцев. Испанцы все сильнее и сильнее атаковывали пирамиду, но кони их падали на полированной мозаичной мостовой Теокалли. Тогда, спешившись, они схватились с неприятелем в рукопашную. Медленно, но упорно теснили от стеков. Бой кипел теперь уже на втором уступе. В душе моей родилась при этом слабая надежда, что если испанцы успеют овладеть вершиной пирамиды прежде, чем настанет момент жертвоприношения, я буду спасен. И ухо мое стало чутко прислушиваться к шуму битвы, а сердце трепетно билось в груди. Выйдя из святилища Тецката, я был крайне доволен, увидев принцессу Атоми, о чем-то горячо спорившую с жрецами. Она, подойдя к открытым дверям, склонила голову как бы прощаясь со мной. Это она, как последняя из моих жен, рассталась со мной, подумал я, и тоже кивнул ей в ответ. Вот она еще здесь, и голос ее звучит уверенно и властно. Я не мог разобрать их спора, но понял, что она одержала верх. Глаза ее сверкнули огнем торжества, а жрецы покорно склонились перед ней. Медленно отвернувшись от жрецов, Атоми подошла ко мне своей величественной царственной походкой, какой я никогда до тех пор не видал ни у одной женщины. Взглянув ей в лицо, я увидел на нем выражение какой-то торжественной решимости и вместе с тем радости и блаженства. Атоми, от чего же ты до сих пор не ушла? – спросил я. Теперь уже поздно. Смотри, испанцы завладели основанием Тиукали, они не пропустят тебя. Я готова умереть. Каков бы ни был мой конец, ответила она, и оба мы смолкли, не спуская глаз с кипевшей под нами битвы. Порою десяток отстеков набрасывался на одного испанца, стараясь сбросить его вниз. В конце концов, это удавалось, и целый клуб людей летел с высоты двух-трех этажей на каменные плиты двора и разбивался насмерть. Однако шаг за шагом непобедимые чужеземцы подвигались вперед, овладевая уступом за уступом. Громче и громче доносился до нас шум битвы, лязг орудия и стоны раненых и умирающих. Но все это заглушал теперь бой громадного священного барабана и змеиных шкур, в который с неистовством бил полуногой жрец. Все это время я с томе стоял неподвижно у жертвенного камня, окруженный кольцом жрецов. Но вот верховный жрец подал знак — и его пособники, обступив меня, стали совлекать с меня одежды, и что еще оставалось от моих уборов, пока я, наконец, не очутился совершенно нагим, прикрытым лишь пестрой художественной татуировкой и легким опоясанием вокруг чресел. Я понял, что настал час мой, и вместо чувства ужаса и отчаяния почувствовал в себе какой-то прилив мужества. Сознание, что теперь скоро наступит конец всем моим мучениям, Казалось мне отрадным. Я обернулся, чтобы проститься с Атоми, и увидел, что ее раздели до нога, за исключением короткого колье и пестрой богато расшитой ткани. Не удивляйся, Тейль, проговорила она тихим ласковым голосом, поняв мой немой вопрос. Я твоя жена, а это наше ложе, Первое и последнее. Хотя ты не любишь меня, но я сегодня умру одной с тобою смертью. «Умру рядом с тобой, как имею право. Я не могла спасти тебя от смерти, но могу умереть с тобой». В первую минуту я не в состоянии был ответить ни слова, как громом, пораженный ее страшной, самоотверженной решимостью, ее непоколебимым мужеством и этим геройством, с каким она смотрела в глаза смерти. Но прежде чем я успел прийти в себя, жрецы повалили меня, И я вторично в своей жизни очутился распростёртым на жертвенном камне. В этот момент громкий торжествующий крик испанцев возвестил, что они овладели уже вершиной теокали. И теперь страшный беспощадный бой на жизни-смерть проходил на краю верхней площадки. Когда меня уложили на середину жертвенного камня, рядом со мной легла Атоми, и так близко, что тела наши прижимались друг к другу. Момент заклания еще не наступил но жрецы, чтобы не держать нас, привязали крепкими веревками к кольцам, вбитым в плиты мостовой, сами же отвернулись от нас и стали следить с напряженным вниманием за ходом битвы. Несколько минут мы лежали молча и неподвижно, как два каменных изваяния. В эти минуты в сердце моем свершилось чудо. Чувство благодарности и умиления по отношению к этой девушке, не побоявшейся смерти из любви ко мне — охватило все мое существо. Словно новый луч света озарил мою душу, и я увидел, почувствовал, что ни одна женщина на свете не может быть для меня дороже и ближе ее. Да, даже и моя невеста Лили Бозарт. Что я ощутил тогда в своем сердце, трудно передать словами. Только слезы. Горячие слезы умиления и беспредельной благодарности хлынули у меня из глаз, и я повернул голову, чтобы взглянуть на нее. Она лежала, тоже обернувшись лицом ко мне, насколько допускали узы, и смотрела на меня. Лицо ее было так близко от моего лица, что уши наши почти касались. А Томи, промолвил я, дрожавшим от внутреннего волнения голосом, — «я люблю тебя». Грудь ее порывисто поднялась, а красивое лицо залила яркая краска. «Если так, то я счастлива», — сказала она, и уста наши слились в долгом поцелуе. «За это слово я с радостью умерла бы дважды», — восторженно проговорила девушка. «Молю смерть прийти ко мне прежде, чем ты успеешь взять назад эти слова». Я знаю, Тейль, что ты хотя сейчас тронут самоотверженной преданностью индейской девушки, но есть женщина, которая тебе дороже, чем я. Однако я счастлива уже и тем, что в этот момент ты как бы любишь меня. Мне хочется умереть с верою, что этот сон есть действительность. — Не говори так, — перебил я. — Ты жертвуешь ради меня жизнью, и я люблю тебя. Ах, Тейль, Какими магическими чарами обладаете вы, белые люди, что можете довести девушку до жертвенного камня? Клянусь, я не желаю лучшего ложа.